Глава 18. Битва титанов Мы втроем облаченные в боевые экзо, прикрытые сгенерированными щитами и вооруженные огнеметами, шустро продирались через ряды прущих отовсюду муравьев. Конечно, кибу экзоскелет был, в общем-то, не нужен. Он и так собран из какого-то хитрого сплава и которому абсолютно по боку на любые атаки насекомых. Но так эффектнее. Да и вообще, мы начали бодро и эффективно. Как всегда, без безрассудности не обошлось. Предварительно выгрузив в безопасном месте все, что еще могло пригодиться в дальнейшем, мы подготовились к лютому штурму. Разогнав наш БТР, начиненный взрывчаткой до максимальной скорости, мы просто проломили передний край муравейника, собранный из тонких бревен. Без раздумий и ненужных сомнений мы прорывались вперед, успешно ломая внутренние стены и завалы. Само собой, по пути давили и все, что лезло под колеса. Все-таки тяжелые бронетранспортеры шакалов Да еще и с форсированными движками это сила и мощь. А затем, остановившись, мы покинули транспорт, предварительно активировав взрывное устройство. Кип-механик эту идею не поддержал, сославшись на нелогичность. А Корсар, наоборот, согласился. Он вообще сторонник любого кипиша, кроме голодовки. За неимением лучшего плана механик все-таки согласился на нелогичный вариант. Куда деваться то Конечно, в дальнейшем он мог бы нам еще пригодиться, да только выяснилось, что шакалы как-то пробили бачок гидронасоса, а отчего управление с каждым километром становилось все дерьмовее и дерьмовее. Да, мы его подорвали. Как же без большого бабах! К тому же нам нужен был мощный отвлекающий маневр — Грохнуло шикарно. Спасибо все тем же шакалам, которые оставили после себя столько вооружения, что даже непонятно, нахрена им его столько было нужно. А дополнительно взрывчик усилили еще и сборкой лидов. Вряд ли кто-то когда-то так делал. Ну, кому еще хватит ума использовать дорогущую сборку лидов для того, чтобы увеличить поражающий эффект взрыва? «Правильно, нам!» Кстати, идею насчет сборки подсказал сам механик. На все это дело обитатели муравейника отреагировали самым ожидаемым образом. Полезли выяснять, кто и что влезло в их жилище, да еще и немного его потрясло. Тут-то мы и принялись их сжечь из ранцевых огнеметов, также модифицированных технарями шанкалов. Их я обнаружил случайно, чего только в отсеке для десанта не было. Но находка была как нельзя кстати. Огонь был лучшим средством в борьбе с гигантскими насекомыми, защищенными хитиновыми панцирями. Предмет «Соболь» — ранцевый огнемет. Класс — редкая модифицированная. Прочность — высокая. Наличие модификаторов — 6 из 6. Особые свойства — Увеличение плотности струи смеси третьего уровня, увеличение объема топливного бака пятого уровня, защита от перегрева четвертого уровня. Изредка по мере продвижения я использовал способность терма, однако действовать огнеметом было куда интереснее. Струя адски раскаленного пламени прожигала все. Плоть, хитин, броню. Учитывая низкие уровни и вялый запас здоровья насекомых, духли они быстро, иногда взрываясь, как попкорн. Довольно забавное зрелище, если бы не обстановка. Бастион повесил таймер, который отсчитывал время, за которое нужно добраться до команды и спасти их. На нижних уровнях стали попадаться личинки, но с ними оказалось еще проще, попадая под пламя. Только и было слышно, как они лопались со смешным «пум». Всего за 7 минут мы без особых сложностей пробились на глубину около 150 метров. Задействовав свою аллюрацию, я выяснил, где именно находятся Мара и Кокос. С белкой получилось как-то смазано, а вот на Марка я вообще настроиться не смог. Добравшись до довольно обширной пещеры, мы остановились передохнуть и сменить баки. Какая бы ни была у огнеметов прокачанная экономия, количество топливной смеси все равно расходовалось. Благо шакалы позаботились о том, чтобы каждому комплекту было по три запасных бака. Защитные поля, генерируемые сборками лидов боевых «Экза», надежно защищали нас от атак муравьев, причем батареи почти не расходовались. «Вот когда по мне били из пулеметов, это совсем другое». «Круто! Это оказалось проще, чем я думал!» — крикнул я Корсару. На мгновение задержал на нем взгляд и едва снова не заржал. Напялить на архиупыря оказалось отдельной и непростой задачей. А по завершении оказалось, что выглядит он феерично и смешно одновременно. Изначально Корсар не хотел, но я настоял. И не пожалел. Комичная картина! «Хорошо идем. Мы спустились уже довольно глубоко, но я бы на вашем месте не радовался», – подал голос Кип. «Это еще почему? Потому что в каждом муравейнике есть королева, и сидит она обычно в самом глубоком и темном месте. Намек поняли, да?» Не стану скрывать, я слегка занервничал. Судя по габаритам этого подземного домика, хозяин здесь тоже должен быть серьезным и крупным. Королева опасная. А сам-то, как думаешь? Ну и что будет, если мы ее встретим? Шансы один к 199. Не переживайте, об этом я позаботился и уже давно. Вдруг произнес корсар, пытаясь своей когтистой лапой прикрутить топливный бак. «А ну, поясни!» – прищурился я. «Да так!» – оскалился тот и по привычке тут же все высказал. «Помните, в Житомире меня потрепало в храме, когда я стащил у стража перчатку Мстителя?» «Как его там звали? Сверхслизень?» «Ну да!» Так вот, я не рассказал, как мне удалось свалить оттуда. Обычно локация блокируется и открывается только, когда кто-то один остался. Так вот, страж все это время был со мной. Я посмотрел на него, как на идиота. Что за бред ты несешь? Никакого бреда. Всем своим видом он показывал, какой он молодец и вообще непризнанный гений. «Есть у меня способность одна, правда одноразовая. Откат 64 часа. В общем, вот». Он сунул ладонь куда-то под раму экзоскелета, порылся там, выудил наружу и показал содержимое. Там на ладони лежало что-то вроде куска зеленого железа с уродливыми щупальцами. Это явно было живое существо. Оно двигалось... Что-то едва слышно шипело и было настроено агрессивно. А еще над ним висел крохотный красный идентификатор. Субъект сверхслизень, страж храма Бастиона, состояние здоровья 32 из 3200, опасность ничтожная временно. «Применена способность Кроха. Время действия – 22 часа. Остаток времени – 21 минута». «Это что, и есть тот самый Страж?» – удивился я, склонившись над мутантом. «Ты его что, уменьшил?» «Ага, так-то его размеры просто огромны, а живучесть потрясающая. Если его натравить на королеву, сами понимаете, что будет». «Битва титанов. Конечно, Бастион не одобряет подобное. Но почему бы и не попробовать?» «Ага, не одобряет», — хмыкнул я. «Сам, значит, вертит нами как хочет, использует в собственных целях, а нам что, нельзя?» Архиопыристова оскалился, а механик промолчал. Он вообще стал какой-то подозрительно молчаливый. На всякий случай настроил себя, что и от этого киба можно ожидать какой-нибудь пакости вроде реактивной гранаты в спину. — У нас осталось двадцать минута, иначе он сам вернется к обычному размеру, так? — Ну да. — И ты только сейчас об этом говоришь? — разозлился я. — Ты таскаешь с собой супер-мутанта? — Ну, хан, я же для дела, чего ты? Я промолчал, отвернувшись от корсара. На всякий случай я повторно активировал аллюрацию, сверился. Шли ровно, точно туда, куда требовалось. Снова продолжили путь, и всего через несколько минут мы добрались до цели. Это была огромная пещера со светящимися желтоватым светом стенами и потолком. Тут и там были хорошо различимые ямы, заполненные какой-то густой, то и дело булькающей жидкостью. Запах тут был особенно тяжелый. Но я уже давно научился контролировать свое обоняние и отключать его в тех случаях, когда оно только мешало. Вот как сейчас. Разглядел в одной из луж четыре зеленых идентификатора, плавающих в этих самых лужах с розоватой жижей. Все знакомые. Один из них был зеленый мерцающий. Еще один идентификатор, принадлежащий Белке, был в другой луже. «Хан, чего ты так долго?» – послышался громкий, недовольный голос Маргарет. «Тебя только за смертью посылать!» «Да сдались вы мне!» – также громко пошутил я. «Я что, все за вас должен делать?» Корсар, я и механик выбрались из туннеля и встали в шеренгу, задумчиво осматривая пещеру. Она оказалась вытянутая почти правильной буквой Г, и зеленые идентификаторы находились прямо в центре. Соответственно, другую сторону этой самой буквы мы видеть не могли. Угол мешал. Мутантов тут почти не было. Мы сожгли добрую половину всего этого скопища, а те, что еще были живы, почему-то не торопились атаковать. «Вылезайте — Вылезайте! — крикнул я команде. — Чего застыли? — А ты вытащи нас! — хмыкнула Мара. И вообще, главная проблема не в этом. Вдруг по пещере прокатился тяжелый рокот явно органического происхождения. Тунг, ухре, иол. Это еще что? Ужаснулся я, догадавшись, кто это ревет. Уж не королева ли? Она самая, Дзенки ее зовут, с тенью страха в голосе произнес механик. Голодная. Это мы, что ли, еда, уточнил Карсар и тут же сам ответил. «Ну да, без вариантов!» Земля под ногами едва заметно вздрогнула. «Хан, осторожно!» — заорал кокос. И тут началось. Из-за угла пещеры вылезла огромная щупальце, затем второе, третье. Это и не щупальца были, скорее какие-то несуразные червеподобные отростки — которыми Дзенг хватался за выступы. Мы, переглянулись, схватились за огнеметы. Сверхмутант не заставил себя ждать. Его огромное жирное тело, прикрытое рваными кусками хитиновой брони, было кошмарным. Определенно, это был огромный муравей-переросток, которого явно поразило слишком интенсивной эволюцией. «Ну и урод!» — заорал я, когда Дзенг оказался в прямой видимости. «Жгите его!» Почти одновременно три плотных струи пламени устремились к противнику. Пламя объело часть левого бока, одно из щупалец. Мутанту это явно не понравилось. Он заревел, взмахнул конечностями и принялся размахивать ими, ударяя то по стенам, то по потолку, то по полу. Вибрация сделала свое дело, тут и там поползли свои трещины, сверху посыпались камни. Несмотря на мощь огнеметов, мы нанесли ему лишь легкие ожоги, сбив чуть больше 150 очков здоровья. Субъект Дзенг. Королева-матка 32 уровня. Состояние здоровья. 6324 из 6500. «Опасность не поддается анализу!» «Бесполезно!» – крикнул я, опуская уже порядком нагревшийся ствол. «Такого огнем не сожжешь! Шкура прочная, здоровый и жирный! Так что, может, попробуем наше секретное оружие?» «Нет, еще не время!» – я взглянул на таймер. «Еще не время!» Мы продолжали сжечь огнем неповоротливого дзенга, а тот пытался всосать нас в себя, размахивая щупальцами-червяками. Иногда он плевался едкой кислотой, сотрясал землю жуткими вибрациями, отчего сверху то и дело сыпались камни и бревна. Огромная тварь развалилась среди камней, почти прекратив продвижение. Из-за того, что она была слишком близко, Никто из нас не мог подобраться к кокосу и остальным, чтобы помочь им выбраться. А в то же время Марк, Белка, Мара и Кокос усиленно пытались выбраться из густой лужи, цвет который с розового поменялся на кислотно-фиолетовый. Сейчас дзенг меньше всего был похож на насекомое переросток. Опять бастион со своими сбоями и аномалиями, путем бесконечных изменений превратил обыкновенную муравьиную королеву черт знает во что. Кошмарным мутациям просто не было границ. Его броня, сопротивление и живучесть просто поражали. Да тут возможен вариант, что и вся танковая колонна шмеля не смогла бы справиться. Хотя против залпа десяти танков одновременно даже не знаю. Еще вокруг Дзенга во все стороны расходилась аура, сжигающая очки Баста. И хотя у меня их было под завязку, я все-таки заметил, что шкала опустила на треть. Минут десять шла просто адская бойня, но эффекта почти не было. Мы сбили всего около 400 очков здоровья, выработали все топливо для наших огнеметов. Корсар психанул, сбросил с себя неудобный экзоскелет и, яростно заревев, помчался прямо к твари, намереваясь рвать ее когтями, его излюбленный прием. Он то появлялся справа, то слева, то вообще куда-то пропадал. За это время мой экзоскелет просто выработал ресурс. Сдохла батарея, хоть щиты еще кое-как держались. «Хан!» крикнул механик. Он тоже использовал свои особые умения, но я так и не успел понять, что именно они делали с противником. Что отозвался я? Взгляд его был выразительным, даже очень. Но я не понимал, чего он от меня хочет. Используй артефакт! Чего? Какой еще артефакт? Перчатку Мстителя! Какой от нее толк? Увидишь? «Используй ее, чтобы собрать энергию, которой она питается из тех источников!» Кип указал на одну из луж, в которой все еще барахталась моя команда. Я тут же вытащил перчатку из инвентаря, водрузил ее на руку, благо конструкция боевого экза позволяла это сделать без проблем. Чувствовал себя растерянным. «Что мне это даст?» С другой стороны, Кип явно знает много такого, чего мне не узнать никогда. Мешал только один факт. Я все еще не знал, стоит ли полностью положиться на механика или недостоин он этого. Решился, рванул вперед, проскочил под одним из щупалец, использовал термо и соскользнул вниз, едва не скатился всей массой в густую жижу». Сунул туда руку и сжал кулак, как тогда, на тренировке. Честно говоря, сам не понимал, что хочу этим достичь. Наверное, именно поэтому ничего и не произошло. Я растерянно сжал кулак еще раз. «Ничего?» Попытался вытащить, но это оказалось непросто. Жижа оказалась очень густой, вроде жидкой паутины сервоприводы натужно зажужжали, когда я рванул руку обратно. «Механик!» — истошно заорал я. «Ничего! Собери энергию!» — крикнул тот в ответ, отбиваясь сразу от двух щупалец, одной из которых едва не накрыло его с головой. Я снова засунул туда руку, сконцентрировался, осознавая, какой именно хочу получить эффект, затем сжал в кулак. Перчатка завибрировала, ощутимо нагрелась. Сами собой передо мной вспыхнули строки интерфейса. Внимание! Вами использован уникальный предмет способом, не указанным в описании возможностей. Поздравляем! Вам добавлена новая способность «Гравиокинез первого уровня». «Новая способность — это, конечно, круто, но мне бы лучше решение». А взглянув на свою перчатку, я увидел в описании новую строку и тихо присвистнул. «Предмет перчатка Мстителя. Класс уникальный. Прочность практически неуязвима. Существует в единственном экземпляре. Особые свойства». Позволяет ловить либо гасить направленные сверхмощные боевые способности. Добавляет носителю 300 очков здоровья. Предмет заряжен энергией дзенга на 100%. Комплект один из трех. Использовать? Не думая, я выбрал «да». Уникальный предмет завибрировал, сменил цвет на голубовато-серебристый. Резко похолодел. А затем все щиты и батарея боевого Экза полностью восстановились. И это было еще не все. Между пальцев появился фиолетовый сгусток, который, я недолго думая, метнул точно в морду Дзенга. Карсер этот тоже увидел, вовремя отпрыгнул куда-то в сторону, снова пропал из вида, а затем... Полыхнула яркая вспышка. Я даже ослеп на мгновение. Через пару секунд проморгавшись, я взглянул на идентификатор врага и довольно ухмыльнулся. Подействовала. Субъект Дзенг. Королева-матка 32 уровня. Состояние здоровья. 5521 из 6500. опасность. «Не поддается анализу. Внимание! Субъект готовится к режиму уничтожения!» Сам Дзенк выглядел странно. В центре среди проженных краев хитиновой брони было видно огромное пятно, место попадания. Сам мутант при этом даже цвет поменял, стал каким-то серым. Движения стали заторможенными, его то ли накрыло каким-то негативным эффектом, то ли еще чем-то. Хотел повторить прием, но оказалось, что это невозможно. Предмет не желал всасывать в себя новую энергию, как я не пытался. Краем глаза заметил, что механик помогает выбраться к кокосу. Тот был ближе всех. Кажется, ни у кого из тех, кто оказался в луже, не работали способности. Теперь понятно, почему они не смогли выбраться раньше. К тому же, конечности дзенга не позволяли им выбраться оттуда естественным путем. Мельком взглянул на таймер. Еще немного, и время выйдет. Умение Корсара слетит. Тогда страж-сверхслизень восстановит свои размеры, и тогда нам «Точно, писец! Несмотря на все фишки и бонусы, перепавшие мне в ходе долгого пути, я все еще не мог сражаться с такими мощными тварями. И дело тут вовсе не в оружии или способностях. Видимо, в самом бастионе в его законах существования не было заложено подобное. Один человек не может уничтожать все, что существует внутри». Но выпускать такую тварь сейчас нельзя. Сначала вытащить мою команду, иначе получится мясорубка. Вдруг потолок рухнет. Осмотрелся по сторонам. Кокос уже был на берегу, следующая на очереди была Мара. Белка уже выбралась самостоятельно и сейчас, прикрывшись каким-то щитом, зигзагами перебегала от одного укрытия к другому. Хорошо, что сам Дзенг был то ли контужен, то ли ослеплен и явно тормозил. Вдруг сверху раздался громкий рев, затем смачный шлепок. В центр фиолетовой лужи плюхнулся Карсар. Видимо, он все-таки попал под раздачу, потому что идентификатор его выглядел не очень хорошо. Архиупырь потерял больше половины очков здоровья. Вынырнув, он затряс головой, увидел меня и медленно потащился к берегу. Жижа оказалась очень серьезным препятствием. Перемещаться по ней было крайне утомительно. Заметив, что Мару тоже вытянули на берег, я поискал глазами Марка. До киба ему оставалось около двух метров. Только сейчас заметил, что у него за спиной висит рюкзак, откуда торчат листья гиблороса. Со здоровьем у него было не очень, но, кажется, того этот факт совсем не беспокоил. Цветок высунул наружу тонкую лиану, зачем-то яростно махал ножом. — Механик, сейчас время выйдет! — закричал я. — Тогда выпускай! Оставалось двадцать секунд. Я вытащил из кармана кусок зеленого железа с щупальцами, размахнулся и швырнул его в соседнюю лужу. Проследив за полетом, я рванул на помощь к механику. По пути, подхватив какую-то ржавую трубу, я протянул ее марку. Тот ухватился за нее рукой, после чего мы, используя всю мощь экзоскелетов, потащили его к берегу. Через несколько секунд он вывалился на берег совершенно обессиленный. Выносливость была слета в ноль, да и очки здоровья были не намного больше середины. Ясно, пока люди находились и в жиже, та высасывала из них энергию и жизнь. Громко хлопнуло, что-то сверкнуло. Раздалось яростное шипение. Взглянув в сторону, я увидел стража, который как раз восстановился. «Субъект сверхслизень. Страж шестого храма Бастиона. Состояние здоровья. 3200 из 3200. Опасность чрезвычайно опасен». Вырвавшийся на свободу мутант оказался просто кошмарным. Огромная зеленая масса, отдаленно похожая на смесь кальмара, зеленого желе и судя по морде злого духа. Сейчас эта самая злая морда смотрела точно на нашу компанию и явно припоминала, где была всего несколько секунд назад. Особенно тварь запомнила Карсара. Волна неизвестной энергии разошлась во все стороны, сбив нас с ног. Я едва не свалился обратно в жижу. Отголоски волны раскидали во все стороны попавшихся на пути муравьев и личинок. Способность у сверхслизня была любопытной и довольно мощной, учитывая, что белку и Мару отшвырнула на добрых 5 метров, и по всему получилось что страж посчитал главной угрозой нас. Однако хозяин муравейника Дзенг был явно не согласен с появлением очередного гостя, да еще такого. «Унг!» Слизняк повернулся и наконец-то разглядел Дзенга, уже поднявшего вверх свои чудовищные белые отростки — Он неспешно полз прямиком к стражу, намереваясь объяснить, кто тут главный. «Все, сейчас начнется!» — крикнул кокос, сразу сообразивший, для чего был устроен весь этот маскарад. «К выходу! Живее!» Карсар, истошно закричал я. «Греби быстрее! Пора сваливать!» «Да гребу я, грибу! Пыхтел тот, сливая выносливость. Проклятая жижа была настоящим кошмаром. Раздался грохот, треск, пещера заходила ходуном. Что-то сверкнуло, сверху посыпались камни, пыль. От стен начали отваливаться куски светящегося желтого камня. По ним поползли черные трещины. А страшик королева муравьев точнее, раз уж имя его Дзенг, то король. В общем, они схлестнулись между собой. И это было просто грандиозное зрелище. Зеленый явно уступал хозяину муравейника в очках здоровья и броне, но вот атакующие возможности у него были явно серьезнее. Удары были просто эпическими, муты рвали друг друга на части. Мара, Кокос и Марк уже бежали к выходу из пещеры. Белка неуверенно вертелась вокруг меня, а Кибо ждал, пока корсар дотянется до ржавой трубы. Вдруг прямо над нами что-то рвануло с оглушительным треском. Земля заходила ходуном. На моих глазах огромный фрагмент потолка просто отвалился и рухнул вниз, прямо на барахтающегося внизу корсара — Архи упрятала чудовищная масса, мгновенно раздавила в лепешку во все стороны брызнула жижа, у меня с ног до головы. Я только и успел увидеть мгновенно почерневший идентификатор погибшего друга. Карсар! Нет! «Заорал я, едва не спрыгнул в жижу. Механик кое-как удержал меня, рывком дернув обратно. «Все, уходим! Ему не помочь!» — зарычал кип. «Да как же, хан, все!» Белка схватила меня с одной стороны, кип с другой. Схватили и потащили к выходу, где уже махал руками кокос. И хотя мой экзо успешно нивелировал усилия девушки, против второго экзоскелета у меня сопротивляться получалось плохо. Я во все глаза смотрел то на скалу, лежащую посреди фиолетовой лужи, то на суперслизня, который впился огромной пастью прямо в белое брюхо дзенга. У того очки здоровья уверенно поползли вниз, но в то же время черви-отростки дрявили плоть подобного. Скоро эта картина скрылась за углом. Меня тащили куда-то вверх, несмотря на вялые попытки сопротивления. Я понимал, что они все делали правильно. «Не дай бастион завалит к чертям падающими камнями!» Минуты летели секундами, но я ничего не замечал. Кокос непонятно как ориентировался в этих проходах, так будто сам в прошлой жизни был муравьем, причем не солдатом, а самым что ни на есть рабочим. Он указывал путь, изредка пользуясь огнеметом Киба. Не помню сколько прошло времени, но когда я снова стал воспринимать происходящее, мы были уже на поверхности» серо-голубое небо, солнце, ветер, дымящийся муравейник. Взрыв внутри всей этой муравиной халабуды вызвал довольно серьезный пожар. Вся северо-восточная часть сейчас была охвачена огнем, там все затянуло густым белым дымом, стоял треск, шум и грохот. Иногда мимо носились муравьи, но до нас им не было дела. Хан! Ко мне подошел Марк, вид у него был не очень. Ты как? Жив и ладно, пробурчал я, глядя в землю. Не переживай, Корсар жив. Бастион найдет ему подходящее тело. Да, забыл, что здесь с этим напряг, возразил я, вспомнив про предупреждение Бастиона. Ни человека подобных мутантов, ни других людей здесь нет. Кого его могло здесь засунуть? Ну, да какая разница, вон Гиблоросу и так хорошо живется. Большая, он был собакой. Да скажите спасибо, что вы вообще еще дышите, — подал голос хмурый кип. То, что мы сделали, чудо, шанс провернуть подобное один на тысячу, понимаете? И вы еще жалеете о потерях? «Да они минимальные! Я вообще удивлен, как мы там все не остались!» «Заткнись, аналитик хренов!» — отмахнулся я. Механик все понял и заткнулся. «А этот хмырь что тут делает?» — удивилась Белка, глядя на Киба. «Да еще и в таком виде! Хан, ты зачем его притащил? Это же он нас тогда ракетой! Ну, или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься!» Пробурчал кокос. «Хан?» «Потом это обсудим», — отмахнулся я. Марк попытался взять меня за плечо, но я не дал ему этого сделать. «Слушай, ты это...» «В общем, спасибо, что вернулся за нами». «Я не мог иначе. Куда мне без вас дальше?» Выждав продолжительную паузу, ответил я. «И к тому же без меха и корсара ничего бы не вышло». «А ведь верно». Как-то странно, хмыкнула Мара, тоже глядя на механика, диковатым взглядом. «Корыстный ты человек, однако!» Я наградил деда укоризненным взглядом. Маргарет тут же заткнулась. «Ладно, что будем делать дальше?» спросила Белка, все еще поглядывая на Киба с подозрением. «Муравейник почти слит, мы в сборе, хан!» «Я добыл экзоскелеты, у нас их четыре». Тот, что был на «Корсаре», остался где-то внутри. «Механик, сколько у твоего заряда батареи?» 62%, два процента», — ответил тот, выбираясь из брони. «Но я по-прежнему не думаю, что стоит делать на них акцент. До границы с пятым кругом осталось немного». «Ты все еще намерен с их помощью пробиваться туда?» — удивилась Белка. «Да, шмель уже где-то там», — повысил голос я. Прорвет границу, станет еще хуже. А что, у вас другие планы? Да ты что, нет, конечно, просто у нас же ничего не осталось. Девушка показала пустые руки. Ни оружия толком, ни патронов, вообще ничего нет. Очки здоровья и выносливости слиты, очки баста тоже на минимуме. Мы сейчас беспомощные куски мяса. Это уж точно, послышалось со стороны. Можно брать голыми руками. Взглянув влево, сразу за нагромождением бревен, я увидел нескольких шакалов на двух тяжело бронированных пикапах. Они выставили стволы и смотрели прямо на нас. А в центре боевой группы стоял мой заклятый враг. Контролер жирный. Убийца. «Моей жены!»